глава шестая. соня просыпайся она открыла глаза ну, вот она и проснулась окончательно ли во всяком случае она была у себя дома в своей кровати и над ней склонялась соня это ты соня а я таня улыбнулась она подруге сладко потягиваясь под одеялом еще скажи что мне на работу пора решила она проверить сегодняшнее утро на реальность Если денег в сумке нет, и Соня станет подгонять ее на работу, значит, всю ночь Таня с головой проваливалась в вязкие и даже болезненные фантазии. «Алло, гараж!» — Соня присел рядом с ней на постели и потрясла ее за плечо. «Мне что, приснилось, что ты бросила работу и устроилась домработница на Рублевку?» «Нет, не приснилось!» — Таня поняла вдруг, что не умеет радоваться. Что даже став обладательницей огромной суммы денег, она не может почувствовать себя свободной и счастливой. Что теперь, когда вся история, казалось бы, подошла к концу, и надо бы просто заняться приятными делами, да хотя бы просто походить по магазинам в компании лучшей подруги, она начинает грызть себя за то, что вообще затеяла весь этот шантаж. И что теперь неизвестно еще, какие после этого будут последствия. Спрашивается, почему Ирина не разбудила ее, когда решила отправиться в клуб или куда там еще. Не посадила на такси, не отправила домой. Почему оставила ее в доме на фаршированном дорогими вещами? Да и просто не попрощалась с ней по-человечески. Желание увидеться с Ириной и заставило Таню придумать историю для Сони. Ей страшновато было отправляться на второй километр одной. С другой стороны, появившись там вместе с Соней, она же подставляет и ее. Вот почему, осмелившись вернуться в тот дом, она решила прихватить с собой и деньги. Мало ли, вдруг эта Ирина передумала и теперь разыскивает ее, чтобы забрать деньги. Может, пригрозит еще полиции. Они позавтракали кофе с бутербродами. Во время завтрака Соня звонила своему начальству, договорилась пока только о недельном отпуске. Позвонила в синюю собаку и Таня. Сказала своей напарнице, что приболела, что у нее температура. Ей тотчас перезвонил Кондратьев. И как бы не хотела она рубануть ему, что называется, с плеча, заявив о том, что увольняется, Не сделала этого. Побоялась, что в случае, если что-то пойдет не так, потеряет и эту работу. Что ожидало их в доме, даже страшно было предположить. Но делать было нечего. В который раз за последние сутки Таня словно ныряла в ледяную воду. Понимала, что опасно, что так нельзя, что нормальные и адекватные люди так не поступают, что надо было бежать со всех ног от этой ненормальной Ирины, но поступила в точности да наоборот. Почему? потому что бедность заела, потому что всякий раз, когда она оставалась наедине со своим хозяином, она испытывала невыносимые страдания, как если бы ее постоянно насиловали и заставляли проделывать унизительные вещи, от которых она вряд ли когда-нибудь сможет отмыться. Память время от времени будет открывать створки потайных уголков сознания, показывая картинки прошлого. Память предательница. Память будет наказывать ее за слабость. За то, что она не нашла в себе силы порвать эту связь, что вела себя все то время, что работала в зоомагазине, как самая настоящая шлюха. Вернее, даже еще хуже, чем шлюха. Потому что помимо того, что ублажала за копейки хозяина, еще и реально работала на него в этом дурно пахнущем помещении, отвешивая собачий и кошачий корм, чистя звериные клетки. Вот почему она ринулась в эту авантюру. А теперь еще и втягивает туда Соню. Они ехали на Рублевку на такси. Примерно в пяти километрах от дома, на шоссе, Таня вдруг хлопнула водителя по плечу и сказала «Стоп, мы здесь выходим». Соня посмотрела на нее округлившимися глазами. «Выходим», — скомандовала Таня. И Соня послушно вышла из машины. Таксист, которому было все равно, где высаживать пассажирок, поскольку оплата производилась автоматически, с карты клиента, никак не прокомментировал ситуацию и бросил напоследок «Счастливо», развернулся и умчался по своим делам. Таня уверенно сошла с трассы и углубилась в заросли кустов, за которыми темнел свежий и мокрый от ночного дождичка лес. «Таня, что случилось?» Соня, проваливаясь в поросшей травой ямы и сопя, как ребенок, шла за ней, понимая, что с подружкой что-то происходит. Мимо по шоссе мчались машины, над головой медленно рассеивались фиолетовые ночные тучи, пропуская сквозь себя ленивые солнечные лучи. Устроившись на кочке и расстелив на траве куртку, Таня похлопала подле себя, приглашая Соню присесть рядом. «Покурим?» «Да я же не курю», — чуть не плача проговорила Соня, уже явно беспокоясь за психическое здоровье Тани. «Я должна тебе все рассказать, иначе это будет подлостью по отношению к тебе, а ты уж сама решаешь, что нам делать». Соня машинально взяла лежащую на траве пачку сигарет и тоже закурила. «Курить она умела». Подружки в рассказывание учили, но не курила по понятным причинам, хотела быть здоровой, а потом еще и выругалась тихо матом. Как же это было не похоже на Сонечку! Теперь поняла, почему я решила выйти здесь. Ты сама должна решить. Пойдешь со мной туда или нет? Я рассказала тебе всю правду. Можешь меня осуждать, можешь считать, что я полная дура, но я вот сейчас и сама не могу объяснить тебе, зачем это сделала. Да с тобой это все ясно. Тебя просто от твоего Кондратьева тошнило. А тут эта история, девица в кабриолете. все на эмоциях произошло. Да и вообще, возможно, что и я, возмутившись тем, что эта девица оставила сбитую ей женщину умирать на дороге, захотела бы ее наказать. Но главное в этой истории, знаешь что? Что? То, что бомжиха эта жива. Что она отряхнулась, можно сказать, и пошла. То есть никто, по сути, не пострадал. Да я, собственно говоря, не понимаю, чего ты так испугалась. Думаешь, это Ирина, придя в себя или с кем-нибудь посоветовавшись, захочет вернуть свои деньги? Нет, Таня не захочет. Она же ясно дала тебе понять, что, отдавая их тебе, она как бы наказывает себя. Я понимаю, если бы речь шла о ста тысячах рублей, — не унималась Таня, которая сейчас была так комфортно и спокойно, когда Соня озвучивала свои доводы в ее же пользу. И, главное, она теперь была в курсе и не осуждала ее. — Ты рассуждаешь со своей колокольни. Ты бедная девушка, погрязшая в кредитах и не имеющая своего угла в Москве. А Ирина — это другой уровень, как ты не понимаешь. Она откупилась. Она заплатила за свое спокойствие. И ты должна радоваться тому, что она оказалась такой дурой и не заманила тебя к себе домой, чтобы прибить». «Что?» — нахмурилась Таня. «Я поражаюсь тебе, Таня». «Да ты должна радоваться, повторяю, что Ирина не заманила тебя в ловушку». В той ситуации, в которую она попала, ей было проще избавиться от тебя, чем платить. Она могла нанять киллера, чтобы тебя устранили. Вот только Ирина, судя по всему, более-менее нормальный человек, не пошла на убийство. Еще скажи, что у нее есть сердце. Конечно, есть. Ты сама представь, как повела бы себя, если бы нечаянно сбила кого-нибудь на дороге. Вот прямо так и взяла бы и позвонила в полицию? Призналась бы во всем, зная, что тебя, возможно, ждет тюрьма? Тюрьма — это страшно. «Конечно, мы с тобой про тюрьму знаем лишь по сериалам, но какое-то представление все таки имеем. Хотя я уверена, что в реальности там еще страшнее, грязнее, отвратительнее. Думаешь, если бы я сбила кого-нибудь, то сразу же сбежала?» «Ну, ты сама подумай. Представь себе эту ситуацию». «Честно? Но ну, сначала я попыталась бы выяснить, жив ли сбитый мной человек. если бы он был жив...» то я, скорее всего, отвезла бы его в больницу, а вот оттуда бы уже, наверное, сбежала. Уф, короче, я не знаю, но в тюрьму я не хочу, это факт, и никто не хочет, ты права. Поэтому будем честными хотя бы перед самими собой. Мы ничуть не отлича... Постой, а ты? Ты бы сбежала? Трудно сказать, но мысли такие у меня точно были бы». Конечно, если у тебя есть деньги и ты можешь позволить себе хорошего адвоката, тогда другое дело, можно попытаться оставаться человеком и позвонить в полицию, признаться во всем. Кстати говоря, такое поведение потом учтется в суде. Но не все же такие сильные и правильные. К чему я все это веду? К тому, что не такая уж и сволочь эта твоя Ирина, раз оставила тебя в живых, да еще и денег дала, надеясь на то, что ты будешь молчать. А тебя не насторожил тот факт, что она не очень-то внимательно рассмотрела мои бледненькие видео и фото с места преступления? Ну, один вид этой бомжихи с разбитой окровавленной головой, думаю, выглядел довольно убедительно. Повторяю, будь она умной стервой, мы бы с тобой сейчас не разговаривали, понимаешь? Ты бы не вышла из этого золотого дома. Да уж. Ладно, хорошо. Но зачем она предложила мне пожить там? Ты же сама все рассказала. Она уволила всю обслугу. «Таня, да успокойся ты уже, все нормально. Ирина сбежала из Москвы, сейчас летит куда-нибудь в теплые страны или на ту же Ибицу с друзьями, где будет заливать все свои страхи виски и коктейлями. Все просто». «Соня, я поражаюсь тебе. Получается, что я тебя и не знала. Я была уверена, что ты, услышав все то, что я тебе сейчас рассказала, повернешь обратно, что испугаешься». «Таня...» У тебя в сумке, если я не ошибаюсь, несколько миллионов рублей, с помощью которых мы могли бы решить вопрос с покупкой скромной квартиры в спальном районе. Около девяти миллионов. О чем и речь? Конечно, надо вернуться в тот дом, чтобы хотя бы убедиться, что Ирины там нет, что она не передумала и не ищет тебя с полицией. Если окажется, что все в порядке, что ваши с ней договоренности в силе, мы присмотрим за домом в течение месяца, как вы и договаривались с ней, ну и распорядимся деньгами с умом. И не будем оттягивать. Соня докурила сигарету, загасила ее в траве и спрятала там. Потом, передумав, достала ее, завернула в салфетку и сунула во внешний кармашек своего рюкзачка. В этом была вся Соня. Таня, улыбнувшись, сделала со своим окурком то же самое. «Ну что ж, пошли», — сказала она, поднимаясь и отряхиваясь. «Где наша не пропадала?» Когда справа остался лес, а впереди — по левую сторону живописной опушки, мимо которой шла дорога, показался высокий каменный забор, Таня притормозила, переводя дыхание. Они шли быстрым шагом, как если бы хотели разрешить свои сомнения как можно скорее, разрешить и успокоиться. Соня, догадавшись, что они достигли цели, остановилась и присвистнула в восхищении. — Я так понимаю, речь шла об этом дворце? — Ну да. — У меня нет слов. «Так ничего и не говори. Пошли. Хоть бы ворота до сих пор оставались открытыми, иначе мы не войдем туда». «Это ты оставила их незапертыми? А кто же еще? И Таня решительно двинулась к воротам. Соня бежала за ней. Ворота действительно были лишь прикрыты, хотя издали можно было предположить, что они заперты. «Да, мать, ты права. Что-то с этой Ириной не в порядке», — сказала Соня. Взять вот так и оставить все это хозяйство без присмотра? Да еще и заплатить какой-то мелкой мошеннице кучу денег? Жаль, что она уволила обслугу, хоть уборщицу какую-нибудь оставила бы. Она, глядишь, и рассказала бы нам, что представляет из себя эта особа. Теперь мы с тобой будем уборщицами, вернее, я, а ты — садовница. Я видела, где лежат бланки договоров. Напишем договоры на тебя на всякий случай. Вот и получится, что мы как бы и не при делах. «Если, к примеру, сюда заявится кто-то, может, и не полиция, а кто-то из знакомых семьи, то мы скажем, что Ирина нас наняла». «Да не дрейф ты! отмахнулась от нее Соня. «Давай вообще постараемся от всей этой ситуации получить удовольствие. Это она преступница. Это она сбила человека, а не ты. Вот и помни об этом». «Господи, неужели у тебя есть ключ от этого великолепия?» Они прошли через высокие, представляющие собой настоящее произведение кованого искусства «Ворота», И Соня заохала, останавливаясь возле каждой туи, аккуратно подстриженного кустика самшита, любуясь цветущей розовыми цветами вейгелы и просто застанав перед разросшимся кустом пламенеющей красно-оранжевыми красками парковой розы. «Это какой же бессердечный нужно быть, чтобы удрать свою ибису, не позаботившись хотя бы о поливе? Ты посмотри, может, там капельный полив? Они же не дураки, все по уму должны были сделать». но внешних труб обычно грубоватых и некрасивых в саду перед домом они так и не нашли на траве были разложены веселые розовые зеленые шланги из земли торчали маленькие распылители фонтанчики которые сейчас молчали соня побегав по участку и отыскав за высокой елью позади дома главный кран включила воду и весь садик заиграл завекрился сверкающими струями воды все растения словно на глазах оживали во всяком случае так выразилась соня На самом деле ни одно растение не успело засохнуть, а розы так и вовсе были обсыпаны нежными бутонами и готовы были вот-вот лопнуть, распуститься. Таня поднялась на крыльцо и сначала позвонила, мало ли. Но дом молчал, как и ранним утром, когда она покидала его, заперев. С бьющимся сердцем она открыла сначала одну дверь, затем вторую. Соня стояла у нее за спиной и дышала в затылок. «Ну вот, проходи. И чувствуй себя как дома». — хихикнула Таня, предвкушая тот восторг, что вызовет у Сони дом. Соня была так поражена всем, что успела увидеть буквально за пару минут, что просто сползла по стеночке вниз. — Слушай, я видела нечто подобное только в журналах по декору. Это были французские загородные дома, виллы, маленькие дворцы. Но им далеко от этой роскоши. Да я здесь кем угодно готова работать, лишь бы не выгнали хозяева. Это я честно. Вот знаешь, ничего не надо, только жить в таком доме, прикасаться к этим вещам, пусть даже чистить ковры и протирать пыль. Таня, которая до сих пор не могла поверить, что Соня, вместо того, чтобы отговаривать ее от всей этой затеи, вцепилась в эту авантюру мертвой хваткой, ходила теперь уже за подругой, по комнатам восторженно посвистывая. Она, находясь в сильнейшем волнении в присутствии Ирины, не видела, оказывается, весь дом, лишь спальню, холл, гостиную до да кухню. Но комнат было очень много. Она даже не поспевала за Соней, стремительно летящей по дому, распахивающей двери, бегающей по лестнице, спускающейся в подвал. В какой-то момент она потеряла ее из виду, и вдруг весь дом пронзил ее дикий крик, который эхом отозвался в Танином голосе. Таня побледнела. Что еще? Что она нашла? Труп? Может, здесь обитала кошка или собачка, которую оставили без еды или воды? Крик больше не повторился. Таня не сразу сообразила, в каком направлении умчалась любопытная подружка. Она нашла ее в правом крыле дома, там, где, по ее мнению, должны были в стародавние времена проживать слуги. Но на самом деле там был зимний сад. Высокий потолок, увитый лианами, по периметру стоят мощные катки с пальмами и цитрусовыми, огромное количество неизвестных Таней растений, каких растут в тропиках, орхидеи, конечно, и в самом центре сада, круглый дубовый стол, вокруг которого стояли такие же мощные, с мягкими на вид кожаными сиденьями кресла. «Соня, ты чего орешь? в сердцах упрекнула подругу Таня. «Я думала, ты тут труп нашла». «Труп? Почему труп? Да просто я в восторге!» Соня стояла возле пальмы, поглаживая ее блестящие длинные листья, и лицо ее выражало полное блаженство. «Знаешь, когда эта твоя Ирина вернется, я попрошусь сюда работать. Решено!» «А как же твой книжный магазин?» «Никак. Говорю же, я перезагрузилась. Хочу жить здесь, работать, ухаживать за растениями. Да о такой работе можно только мечтать». «Как скажешь». Таня не особенно-то поверила Соне. Это она сейчас вся такая восторженная. А поживет здесь немного, сама будет переживать и мучать себя разными сомнениями. Вернулись на кухню. Соня открыла холодильник. «Понятно». Здесь, кажется, святым духом питались. Видишь, мышь повесилась. Предлагаешь пешком отправиться в поселок на поиски магазина? А почему бы и нет? Заодно расспросим о Кречетовых местных жителей, если такие встретятся, потому что я не успела разглядеть, что там за лесом, есть ли дома и магазины. Уверена, что нам в нашем положении надо кого-то о чем-то расспрашивать. Конечно. Хотя бы выясним, действительно ли Ирина дочка этого бизнесмена Кречетова. Я правильно запомнила его фамилию? А ты думаешь, что она примерно такая же, как и мы? Мошенница или самозванка, которая с легкостью открыла сейф и выдала мне кучу бабла? Ну да, похоже, она на самом деле наследница, которая, правда, с головой не дружит и уж точно денег не считает. Что же касается нашего положения, как ты выразилась, то рано или поздно нас в доме все равно увидят, а потому мы должны вести себя более-менее естественно, как и люди, работающие в этом доме. «Ну, тогда давай тебя оформим на всякий случай садовником», — сработала у Тани. «Мало ли кто заявится, а так у нас договор с работодателем. Думаю, я сумею скопировать подпись Ирины». Таню не покидало ощущение нереальности происходящего. Пока что все шло слишком уж легко, и это пугало. Состряпав договор на бланке, который Таня нашла рядом со своим, в том же открытом сейфе, в спальне со шторами оливкового цвета, Она полюбовалась скопированной подписью Ирины и даже развеселилась. «Ох, не к добру я так и хочу. Ладно, пошли в разведку. Хотя я уверена, что где-нибудь в доме, в подвале или в погребе есть запас продовольствия. Консервы, к примеру». «А я думаю, что никаких запасов нет. Они люди богатые. Зачем им консервы, когда они могут купить хоть черта лысого в самых дорогих магазинах Москвы?» «Ну, не знаю». Это безмозглая Ирина, возможно, и не закупалась бы впрок. Не такой она человек, судя по тому, что я о ней поняла. А вот ее отец... «Таня, вот скажи, как это мы ничего не посмотрели в интернете про самого Кречетова? Ну, я-то понятно, почему. Я вот только о нем узнала. А ты? При тебе же всегда был телефон с интернетом». «Сказать честно? Боялась, что такого бизнесмена вообще нет. И тогда я бы испугалась еще больше». А так мне в руки шли огромные деньги, и мне, в сущности, было уже по барабану, кто такой Кречетов. Вот в этом ты вся, расхохоталась Соня. Ладно, пошли в поселок, а когда вернемся, почитаем про Кречетовых. Хотя, признаться, мне так не хочется отсюда уходить. Представляешь, вот сейчас уйдем, запрем дом, а когда вернемся, окажется, что все заперто, и в доме находятся какие-то неизвестные тебе люди. Да брось ты. Я теперь уж точно знаю, что нужно идти и поговорить с людьми. Домик заметный. Уверена, что там, в поселке все знают про хозяев. За лесом едва не свернули, как перед ними раскинулся тонущий в зелени садов поселок Микинина с красивыми особняками. Нет, не дворцы, сказала Соня, разглядывая по пути дома. Им далеко до нашего. Таня прыснула в кулак. Она никак не могла привыкнуть, что осторожная Соня, вопреки ее прогнозам, увлеклась этой авантюрой и теперь чувствовала себя гораздо спокойнее, чем Таня. Пройдя примерно пару километров по центральной улице, вышли к небольшой площадке с магазинами, кафе и рестораном. За всем этим торговым комплексом располагался ухоженный зеленый теннисный корт. «Что-то я людей не вижу», — сказала Соня. «Все ушли на фронт», — произнесла свою привычную шутку Таня. «Бизнесмены работают, а домохозяйки сидят дома и спят. Время-то послеобеденное». В маленьком магазинчике было прохладно по сравнению с прогретым за день воздухом на улице. На полках были разложены практически такие же продукты, как и в обычных магазинах, да только цены кусались. Расплачиваться-то собирались пока что своими деньгами. Евро обменять не успели. Хлеб пшеничный формовой из печи Стерлигова Матерь Божья, 1160 рублей. Таня, увидев ценник, даже перекрестилась. Может, у меня что за глазами? «Яйца куриные по шестьсот рублей за десяток?» Кассирша, женщина лет тридцати с небольшим, в форменном халатике зеленого цвета, тщательно накрашенная и причесанная, наблюдавшая за ними, поскольку кроме них в магазине никого не было, усмехнулась. «Вы откуда, девчонки?» — спросила она весело, без издевки, и по ее разговору и милому лицу Таня поняла, что женщина она простая, добрая, и что такую можно и разговорить. «Мы из Тамбова», — Устроили здесь неподалеку в один дом работать», — сказала Таня. «Из Тамбова? Здорово. А я сначала подумала, что с Украины. Здесь много девочек с Украины работают. Подружка ваша какая чернявая. Или хохлушка, подумала, или еврейка». «Еврейка». Соня подошла к кассе и принялась выгружать на ленту скромный набор из молочных продуктов и хлеба. Сонь, ты чего колбаски-то не взяла?» Таня, все еще надеясь, что евровые банкноты у них не фальшивые и что они могут позволить себе пошиковать, отправилась вглубь магазина и вернулась с палкой сыр копченой колбасы. «Ты бы еще арбуз японский квадратный взяла за 28 тысяч!» — хохотнула Соня. «Так вы себе, что ли, берете?» — догадалась кассирша. «То-то, я гляжу, жметесь!» «Пока себе! Хозяева укатили куда-то отдыхать!» — заливалась, стараясь быть уверенной Таня. — Так вы где работаете-то? Вроде у нас и вакансий не было, я же тут почти всех знаю. — У Кречетовых, — сказала Соня, очень скупая на улыбке кассирша. — Ох! Кассирша почему-то прикрыла рот рукой, а глаза ее стали сразу печальными, разве что не наполнились слезами. — Поняла. У Константина Николаевича, значит. Эта сучка рыжая всех поувольняла, истеричка. Понятно было, что речь идет об Ирине. «Вы бы нам рассказали что-нибудь об этой семье? А то она наняла нас, эта Ирина, толком не объяснила даже обязанностей и укатила. Но, ну, правда, денег авансом заплатила». «Да я бы с радостью рассказала. Я же знаю, как это сложно начинать работать на новом месте, да еще среди таких людей. Им же угождать надо. Я могу только рассказать про хозяина, Константина Николаевича Кречетова. Вот мужик был. Умный, щедрый, добрый. Да такие, как он, должны жить вечно». Все, кто у него работали, были им довольны, любили его как родного. А это, прости господи, наследница, ужас какой-то. Ну как можно было взять и уволить всех, кто работал в доме, в саду? Вы сказали наследница. Разве она дочь? Да вроде дочь. Ну кто-то говорит, что она племянница, потому что носит его фамилию. Но она не самозванка, вы не думаете? Точно не знаю их родство, но то, что Константин Николаевич заботился о ней, это точно». Он ей и квартиру купил, может, и не одну, и машину вот в прошлом году, желтый кабриолет. «Видели?» — Вырвалась у Тани. «Она ездит, как сумасшедшая. Частенько бывает пьяная за рулем. Короче, вы с ней поосторожней. Ну а так, она не злая, просто характер скверный. Думаю, ее деньги испортили. А еще, предполагаю, мужики». «Какие мужики?» — спросила Соня. «У нее кто-то есть?» Я предполагаю, что она еще, когда Кречетов был жив, закрутила роман с его водителем. Знаете, здесь в поселке таких историй миллион. А что вы хотите? Предположим, молодая девчонка вышла замуж за старика-миллионера, ее тошнит от его старого тела, а рядом молодой парень, его водитель. Чего не закрутить роман? Да здесь из-за одного такого водителя, вот правда, красавчик был, такая драматичная история развернулась. Ольга ее звали, замужем была за одним тут... Короче, муж узнал о связи жены с водителем. Она ему, мол, люблю, не могу, отпусти. Но он и развелся. Она, как говорится, с голой задницей кинулась к этому Сашке, ну, к водителю. А зачем она ему без денег? Так Ольга это травилась, еле откачали. Жалко ее дурищу. А как долго она может отсутствовать? Осторожно, мягко перебив рассказ кассирши, спросила Таня, имея в виду Ирину. Ирина-то? Да кто же ее знает? «Ей на работу не надо, может завихреться на неделе-две, а то и на месяц». «Да вы не бойтесь. Радуйтесь, что ее дома нет. Приберётесь, цветочки польёте, да и все, можно отдыхать. Но продукты вам придется покупать уж точно не здесь, в другом месте. Иначе вы, девочки, разоритесь». «Это уж точно». Таня видела, что Соня заставила себя улыбнуться. «Да что там говорить, конечно, они нервничали. Зато узнали главное. Ирина не самозванка». А уж кто она там, дочка или племянница, им-то какое дело. Важно, что эти деньги, которые она дала Тане, скорее всего, не фальшивые. И вот пока она не передумала и все такое, надо, как сказала Соня, поскорее от них избавиться, купить квартиру. Возвращались молча. Однако каждая думала об одном и том же. все ли правильно они делают? Непривычно находиться в таком доме, в такой кухне и есть таких красивых тарелок. Могу себе представить, сколько стоит такой сервис, говорила Соня, разглядывая чашку с кофе, к которому они запивали бутерброды. Меня не покидает чувство, будто бы мы воры. Думаешь, у меня другие чувства. Не знаю, когда мы вообще успокоимся. Все дело в нашем воспитании. В нашей семье не было воров и мошенников. Я считаю, что во мне, да и в тебе тоже, Танечка, течет чистая кровь, понимаешь? Мы не привыкли к таким ситуациям, а потому не знаем, как себя вести. — Не надо, Сонь, не оправдывай меня. У тебя-то чистая кровь, это правда. А вот у меня уже нет. Москва проехалась по мне асфальтовым катком. — Ты имеешь в виду своего Кондратьева? — Да, как вспомню его, тошнит. Соня хотела ей что-то ответить, но снова промолчала. И так было много раз. Боялась комментировать, сказать что-то лишнее, обидеть подругу. Хотя разве и без слов не было понятно, что Таня проявила слабость, молодушие? когда согласилась на эту связь с шефом. На что она рассчитывала? На мизерную прибавку к зарплате? На редкие премии, которые для Москвы вообще не деньги? Так, сходить один раз на рынок? На подарки? Она просто боялась потерять работу. Знала, что, отказавшись от свидания с шефом, ей придется уволиться. И не потому, что ее прогонят, уволят, а просто после этого она сама не сможет там остаться. Противно будет. Что надо будет снова, как и в самом начале, Об этом она не любила вспоминать. Искать работу и жить в страхе, что они с Соней останутся и без квартиры, и без денег на самое необходимое. Она панически боялась собеседований, потому что их никогда в сущности в ее жизни и не было. Так, пришла устраиваться, с ней поговорили пару минут, да и приняли. А ведь и есть такие фирмы, организации, компании и их большинство, где необходимо знание иностранных языков, да и с компьютером Таня знакома на уровне чайника. Вот и получалось, что с ее слабыми, как она считала, мозгами, отсутствием образования и каких бы то ни было навыков, продавать собачий корм за двадцать тысяч рублей в месяц — просто счастье.